Глава восемнадцатая. Агата. Тридцать восемь и пять. Роняю термометр из рук с отчаянием, ловлю почти у пола. Я вся трясусь, меня бьёт, словно током. Температура у малыша. Боюсь, что зубки тут ни при чём. Набираю номер скорой. Девушка, у ребёнка очень высокая температура. Не связано баромочу в трубку. Таблетки для снижения температуры давали? Ровный голос диспетчера выводит меня из себя. Кажется, ей всё равно, что у моего малыша жар. Со страхом смотрю на Тёмочку, он весь красный, плачет, надрывается. Не знаю, как помочь своей крохе. «Да, давала, не помогает». Сквозь хлипы отвечаю я. «А сыпь у ребёнка есть?» Монотонно допрашивает девушка на том конце трубки. «Нет, но он бесперерывно плачет, ему очень плохо». Со стоном выдавливаю я. «Диктуете адрес, скорая скоро будет». Беру из кроватки своего сыночка, он весь горит, смотрит так жалобно на меня своими маленькими глазёнками и пуговками что сердце моё разрывается на части. Как это жестоко, когда заболевает твой малыш, а ты ничем не можешь ему помочь. Меня накрывает паника. Трогаю губами лобик, щёчки сына. Кажется, температура поднимается выше, но куда ещё выше? Сыночек мой, золото моё, потерпи, родной, шепчу, осыпая его поцелуями. Он умолкает на мгновение, смотрит так преданно и доверчиво, ждёт от меня помощи, а я... Ничем не могу ему помочь, ничем! Снова начинает плакать. Хожу по квартире с ребёнком на руках, качая Тревожно на сердце. А скорой всё нет. Может, бабушке позвонить? У неё есть опыт. Вырастила мою маму и меня тоже. Перевожу взгляд на часы. Час ночи. Бабуля уже спит. Напугаю её, расстроится и разнервничается. А у неё давление и больное сердце. Да с чем она может мне помочь по телефону? Может, ещё дать ему четвертинку жаропонижающей таблетки? Но, Сашенька, такой маленький. Можно ли повышать дозу? Не знаю, не понимаю. Звонок в дверь. В четырехместной больничной палате, предназначенной для двух мам с детками, разместили только нас с Артемом. Ночь проходит беспокойно. Не смыкаю глаз. Артем хныкает. Стоит мне задремать, как тут же соскакиваю мчузь к его кроватке. Только под утро спадает температура, и малыш засыпает. Устала иду к себе. Валюсь на постель, тут же засыпаю. Мгновение. И резко вспыхивает свет. Палату приносит еще одного маленького пациента. Он плачет и зовет маму. У него тоже ангина, как у вашего малыша, сообщает молоденькая медсестра. Температура высокая. «А почему он один?» — с волнением спрашиваю я. «На ведь мальчику пять лет. Что, уже не положено класть таких детей вместе с мамами?» «Положено, только никто не знает, где его родители. На улице нашли прохожие. Мальчик один в лёгкой одежде гулял под дождём. Вот и результат!» — кивает на мальчика, который мечется с высокой температурой в кроватке. «Ужасно!» Мальчик заболел, а ещё потерял свою маму и папу. Тяжело вздыхаю я. «Вы уж, Агата, извините. Если сильно беспокоить будет, разбудите медсестру на посту. Она, конечно, после суток, но служба у нас такая». Сделав жаропонижающий укол ребенку, девушка в белом халате уходит. Мальчик беспокойно мечется по кровати. Опускаюсь рядом с ним. Начинаю успокаивать малыша, петь ему колыбельную. «Мама, папа!» зовет малыш в горячем бреду, но через 15 минут затихает и засыпает. «Подхожу к окну». Тёмно-синее небо низко висит над городом. Наверное, снова будет дождь. Перевожу взгляд на часы. Стрелка приближается к шести утра. Скоро начнут мерить температуру сонным детишкам. А вот будить не так давно заснувших ребятишек не хотелось бы. Устала, улыбаясь, выхожу в коридор, налить кипятка в термос и скулера и заварить себе чай. Дни тянутся медленно. Но дети уверенно идут на поправку, что радует. Соседского по палате мальчика зовут Сашей. Он забавно возится с моим Тёмочкой, будто тот его младший братишка. Саша улыбается, поворачивает ко мне голову, доверчиво смотрит в мои глаза. Будто мы одна семья. В смятении теряюсь. Какое-то неправильное чувство, это чужой ребёнок. Но Саша упорно тянется, вызывая у меня материнский инстинкт. У мальчика никого нет. Никто не навещает его, словно брошенный малец, никому не нужный. Он так преданно кладёт голову мне на колени что, гладя его дрожащей рукой, я чувствую себя виноватой за всех взрослых, бросивших своих детей. Так нельзя. Мальчик слишком привыкнет ко мне. Получится, что и я его брошу, предам. С отчаянием, думаю я. Ситуация безвыходная. «А мой папа скоро придёт?» — наивно спрашивает малыш. «Обязательно придёт. Ты быстрее выздоравливай, Сашенька. Он быстрее приедет». Есть ещё одна проблема, которая не даёт мне покоя. «А мама твоя где?» Осторожно спросила я в первый же день, когда мальчику стало лучше. «У меня нет мамы», — обиженно надувает губки малыш. «Она забыла про меня». В его глазах слезы. «Сашенька, так не бывает. Мама всегда помнит о своих детках». «Как можно мягче, — говорю я». «Она совсем ушла от нас с папой. На небо». Машет рукой на тяжелое небо за окном. «Дрожь проходит по моему телу. Мама мальчика умерла. Раньше мама приходила ко мне во сне, а теперь не приходит». «Совсем ушла!» — с такой пронзительной тоской шепчет малыш, что я чувствую давящую боль в груди. Обнимаю малыша, осыпаю быстрыми поцелуями его мокрое от слёз лицо. «Успокойся, милый!» — ласково приговариваю я, прижимая его к своей груди. Сашенька, прикрыв глаза, льнёт ко мне. «Я так не должна!» — малыш верит, что я его не брошу, что я буду с ним, что за судьба у ребёнка. А сегодня с утра прибегает возбуждённая раскрасневшаяся медсестра Рая. «Ой!», Ой — быстро начинает собирать Сашеньку. «Его в ВИП-палату срочно переводим!» «Как же он будет там совсем один?» Соскакиваю с места, помогая собирать ребёнка. «Уже не один! Отец его объявился! Бизнесмен какой-то крутой!» Торопливо произносит медсестра. Раскричался по телефону что его ребёнок должен находиться в лучшей палате больницы. Оттуда срочно перевели пациентов, которые бесплатно там лежали. «У богатых свои замашки! Всё ему лучшее подавай!» Улыбаюсь я, радуясь за Сашеньку, что отец нашёлся. Рая встаёт посреди палаты и руки в боки ставит. Глаза сверкают от возмущения. «Подавай им лучше!» — сарказмом вторит она. «А на ребёнка им наплевать! Где они были, когда полураздетый пацан под дождь пошёл гулять один? Мой папа хороший!» — с отчаянием выкрикивает малыш. «Я сам пошёл папу искать!» «Ладно, ладно, хороший!» — опомнилась Рая, беря Сашу за руку. «Пойдём скорее в белоснежную красивую палату, а то твой папа скоро приедет!» «А Агата с Тёма пойдут с нами?» интересуется ребёнок. «Все пойдут!» нагло заверяет она. «Пойдём скорее, а то всем тут достанется!» Голос её стихает за дверью. «Что за отец такой богатый, у которого малыш гуляет один под дождём? Покормив Тёму, укладывая его в кроватку. Он радостно агукает и играть с надувной уточкой. Игрушки здесь так себе!» Больничные будни тянутся медленно, но сын практически выздоровел, и сегодня на обходе врача будем проситься на выписку. «Где твоя тётя с малышом?» Слышу до боли знакомый голос за дверью палаты. «Тут?» «Нет, этого не может быть. Только не он». Беспомощно шепчу я. Дверь распахивается. На пороге появляется высокая, широкоплечья фигура Прохора. Он держит Сашу за руку. «Вот она!» Ребёнок показывает рукой в мою сторону. Я в ужасе. растерянно Метнулась к кроватке, схватила из неё тёмную и крепко прижала к себе. Прохор потрясённо застыл, не в силах сделать следующий шаг. «Папочка, Агата хорошая, добрая и ласковая, и Тёмочка, он совсем не капризный!» – тараторит Саша. «Давай возьмём их с собой, я очень-очень хочу!» Прохор словно не слышит сына, в переводит взгляд с Артёма на меня и обратно. Я только сильнее прижимаю Тёмочку к себе. «Муж медленно идёт к нам. Я бледнею, едва стою на ногах. Он протягивает ко мне руки. Обречённо передаю ему сына». Прохор удивлённо рассматривает Тёмочку. Скользит взглядом по его лицу, ручкам, ножкам. Удивительно, но сын не плачет в посторонних для него мужских руках. Муж отходит, осторожно кладёт сына в кроватку, резко поворачивается ко мне. «Это мой ребёнок!» Пристально смотрит в глаза, ждёт ответа. «Можно солгать, но что это даст? Есть ДНК, есть внешность Тёмочки, которая копия своего отца. Прохор в один шаг оказывается возле меня. Уверенно кладёт руку на моё плечо, я не отвечаю, на руки его не убираю. «Агата, отсюда мы уедем все вместе», — тихо произносит он. Сердце бешено стучит в груди.